Тумурок и тишина и запах заплесневелого сыра были ответом на мои слова, пока они просачивались в этот старый пародистый череп. Потом он медленно покачал головой. Нет. Послушайте, сказал я, Сибилу не обидят. Мы об этом позаботимся, если она не заболеет манией величия. Конечно, ей придется подписать небольшое заявление, не скрою от вас. что наша сторона запасется письменными показаниями нескольких ее мальчиков на тот случай, если Фрей опять вздумает шалить. Уверяю вас, Сибилли предлагает честную сделку. Не в этом дело, сказал он. Так в чем же, ради всего святого, сказал я, и уловил в своем голосе умоляющие нотки. Это дело Макмерфи. Возможно, он совершает ошибку. По-моему, да. Но это его дело. Я в такие истории не вмешиваюсь. «Судья», — упрашивал я, — «подумайте как следует. Не торопитесь с ответом. Подумайте». Он покачал головой. Я встал. «Мне надо бежать», — сказал я. «А вы подумайте. Я приду завтра, и тогда мы поговорим. Повремените до тех пор с ответом». Он навёл у меня свои жёлтые огаты и опять покачал головой. Приходи завтра, Джек. И завтра и каждый день. Но ответ я тебе дам сейчас. Я прошу вас, судья, сделайте мне отлучение. Подождите решать до завтра. Ты говоришь со мной так, Джек, будто я не знаю, чего хочу. А ведь это пожалуй единственное, чему я научился за семьдесят лет, знать, чего я хочу. Но ты все равно приходи завтра и не будем говорить о политике. Он махнул рукой, словно сметая что-то со стола. К чертям политику, шутливо воскликнул он. Я взглянул на него и в тот же миг с лица его еще не стерлась шутливая гримаса отвращения, а откинутая рука висела в воздухе. Понял, что отступления нет. Это была неосторожная проба воды носком, неровная тяга окраина водоворота, но бешеный рывок в провал воронки. Можно было предвидеть, что так оно и произойдет. Глядя на него, я проговорил почти шепотом. «Я просил вас, судья, я чуть ли не умолял вас, судья». На лице его было вежливое недоумение. Я старался, сказал я. Я умолял вас. Что такое? удивился он. Вы когда-нибудь слышали? спросил я по-прежнему очень тихо. О человеке по имени Литлпо. Литлпо? удивился он и наморщил лоб, пытаясь вспомнить. Мортимер Литлпо, сказал я. Неужели забыли? Кожа на лбу. сдвинул востуже, образуя в подобие кривого восклицательного знака между густыми ржаво-красными бровями. Нет, сказал он, покачав головой, не помню. И он не помнил. Я в этом уверен. Он даже не помнил Мортимера Литлпау. Хорошо, продолжал я. А компанию Американ Электрик Пауэр вы помните? Конечно, как же не помнить? Я десять лет работал там юрисконсультом. Он даже глазом не моргнул. А помните, как вы получили это место? Дай подумать, начал он, и я видел, что он и вправду забыл, что он действительно роется в прошлом, пытаясь вспомнить. Затем выпрямившись в кресле, он сказал: «Как же, конечно, помню. Через мистера Саттерфилда». Но теперь он моргнул. Причок вошел в губу, от меня это не ускользнуло. Целую минуту я ждал, глядя на него, а он твердо смотрел мне в глаза, выпрямившись в кресле. Судья, спросил я мягко, вы не передумаете насчет МакМерфи? Я уже сказал. Затем я услышал его дыхание, и больше всего на свете мне захотелось узнать. Что творится в этой голове? Почему он сидит так прямо? Почему он смотрит мне в глаза? Есть ли крючок уже впился в мясо? Я ошиб